Могу всю ночь наизусть шпарить. Верю, — засмеялась я. Ну, так что? Имейте в виду, я не отступлюсь. Давайте попробуем. Что? Жить, как муж и жена. В разных странах? Да. Я буду приезжать к вам, вы ко мне. Будем вместе отдыхать. Знаете, как здорово нам будет, И мы не осточертием друг другу. И вдруг шальная мысль залетела в голову. А может и вправду попробовать? Чем черт не шутит? Не хотите венчаться? Ладно, пока не будем. И регистрироваться не обязательно. Просто устроим свадьбу. А это зачем? — засмеялась я. А чтобы люди знали, мы — муж и жена. Как говорили раньше, перед Богом и людьми от церковь и государства, в конце концов, перетопчутся. Их это не касается, правда? А знакомых касается? Не хотите свадьбу? Черт с ней, не надо! Давайте просто поедем куда-нибудь на недельку, И попробуем, как нам будет вместе. Последнее предложение, наиболее реальное из всех. Поехать куда-то на недельку. «Нет, ты неправильно поняла!» — выкрикнул он. «Я готов хоть сию минуту сочетаться законным браком, но ты...» «Мы разве пили на брудершафт?» — не удержалась я чертям собачьим. Ты моя невеста, и за это надо выпить. И не думай, теперь не отвертишься. Я тебя дожму. Говори, куда ты хочешь поехать?» У меня в сумке запел мобильник. «К черту!» — пылко воскликнул рыжий. «Не отвечай!» «Исключено!» — сухо ответила я. «Он уже начинает командовать». «Динь-динь, это ты?» — осторожно спросил отец. «Я почти забыла свое детское прозвище Динь — Динь-динь». «Да, папа, здравствуй!» При слове «папа» Рыжий облегченно выдохнул. «Девочка моя, как я рад тебя слышать! Когда Ариша мне сообщила о твоем звонке, я сперва даже не поверил. «Ты действительно в Москве? Надолго? Где ты остановилась? Бабушка будет счастлива. Ты умница!» «Тогда все получилось так глупо. Ты должна понять и простить. Впрочем, ты, вероятно, поняла и простила, да?» «Папа, я сейчас не дома и не одна. Давай поговорим при встрече. Ты там с мужчиной, наверное?» «Ничего, к отцу ревновать глупо и грешно. Я утром буду в Москве. Выйду сегодня стрелой, и мы увидимся». «Ты в курсе, что у тебя есть брат?» «Разумеется, мне сказала Мура». «Ты у нее остановилась?» «Нет, нет». «День, день, знаешь, я всегда верила, что в один прекрасный день все у нас образуется». И мы поймем друг друга. Вот ты и созрела. Да, наверное. Хоть в двух словах скажи, как твои дела? Сейчас все хорошо, папа. Я просто не могу дождаться. А может, ты встретишь меня на вокзале? Хотя нет, я в поезде не засну. Я и так не помолодел. А после бессонной ночи и вовсе... «Нет, лучше сделаем так. Ты приедешь к нам обедать. А после обеда решим, может, прямо сразу махнем на дачу, к бабушке. Давай завтра созвонимся, когда ты приедешь. Никаких созвонов. В два часа ждём тебя. Познакомишься с Аришей. Она, наверное, мне в дочери годится. Не удержалась я». Узнаю тебя день день. Но нет, она всего на десять лет моложе.